«Должен вас разочаровать», — сказал Дэвид. «Тогда с вами и миссис Камерон случится чрезвычайно неприятная вещь». «Хватит», — вздохнул Дэвид. «Делайте, что вам приказано. У нас нет другого выхода». «Для человека, работающего в одиночку, вы ведете себя слишком уверенно». Сполдин повернулся, заговорил сквозь зубы. «А ты и впрямь круглый дурак». «Неужели ты считаешь, что я приехал сюда, не продумав пути к отступлению?» «Мы, разведчики, очень осторожны, даже трусливые. Мы совсем не герои. Мы не станем взрывать здание, если сами можем в нем оказаться. Не будем сжигать за собой мосты, не убедившись, что есть другая переправа. Но вы же действуете в одиночку. Все ваши мосты уже сожжены». Дэвид взглянул на Альтмюллера, как на идиота, а потом посмотрел на часы. «Если через пятнадцать минут я не позвоню в одно место, сюда приедет бог знает сколько машин с пехотинцами. Я военный атташе американского посольства. Я сопровождал сноху посла в Лухан. Этого достаточно, чтобы... Ерунда, Буэнос-Айрес нейтральный город. Райнман не позволит». «Райнман откроет ворота и выкинет отсюда шакалов, как миленький». Прервал его сполдинг. Мы оба лишь помеха ему. Тортуга сможет здорово навредить его послевоенной репутации. Такого он не допустит. Ему плевать на страны, которые мы представляем. Его интересует одно — собственная выгода. Я считал, вы это понимаете. Потому и выбрали именно его. Вы готовы послать шифровку прямо отсюда? Ложь принята. Основание для исполнения замысла готово. Значит, первоначальный план снова в силе. Я распоряжусь о радиотишине. Никто не остановит шхуну под парагвайским флагом, выходящего в открытый океан, и мы оба окажемся в выигрыше. Мне надо позвонить, сказал Сполдинг. Так я и думал, отозвался Райнеман, презрительно поглядев на стольца. Участвовать в похищении дипломатов мне не по нутру, да и пользы от этого никакой. Звоните отсюда. Райноман указал на телефон на столике подаркой. «Разговор, конечно, все мы будем слышать». «Даже так!» — усмехнулся Сполдинг, направляясь к аппарату. «Радиорубка?» — донеслось из спрятанных где-то динамиков. «Говорит полковник Дэвид Сполдинг, военный атташе». Он поспешил перервать Болларда. Бобби чуть-чуть замешкался, но быстро ответил. «Да, сэр, полковник Сполдинг?» Я отдал распоряжение, касающееся моего сегодняшнего совещания, а теперь отменяю его. Да, сэр. Слушаю, сэр. Соедините меня с главным шифровальщиком. По-моему, его зовут Боллард. Боллард, это я, сэр. Простите, бросил Дэвид, я не узнал вас, Боллард. Подготовьтесь к передаче шифровки, которую я уже составил. Она в зеленом конверте. Вскройте и ознакомьте с ней». «Отправьте ее, как только я дам вам знать. Код — Черный Покров». «Что, сэр?» «Мой приоритет — Черный Покров. Он записан в справочнике. С ним никаких затруднений не будет. Я вам перезвоню». «Да, сэр». Дэвид положил трубку, надея, что не переоценил Болларда. «Вы очень проворны», — заметил Райнеман. «Стараюсь». Болард уставился на телефон. «Что же хотел сказать ему с полдинг? Во-первых, что Джин, все в порядке. С ним самим и Вайнзом, по-видимому, тоже. Во всяком случае, пока. Подготовьтесь к передаче шифровки, которую я уже составил. Никакой шифровки Дэвид не составлял. Он лишь запомнил формулу, по которой она составляется на всякий случай. И что это за зеленый конверт, черт возьми? Нет никакого конверта, ни красного, ни синего, ни зеленого. А это еще... — Что за чушь? Приоритет — черный покров. — Он записан в справочнике, — сказал Дэвид. — Справочнике. — Справочнике по криптографии. — Черный покров. Это нечто малоизвестное, древнее. Черный покров. Очень старое понятие. Оно давно уже не использовалось, но свой смысл сохранило. Борт слез вертящего со стула и прошел в дальний угол комнаты к нижному шкафу. Справочник по криптографии он уже не заглядывал много лет. Ведь это бесполезный теоретический труд и давно устаревший. Он собирал пыль на верхней полке среди таких же ненужных книг.